Глава четвертая. Здание военного ведомства было старинным, с большим количеством резных каменных украшений, призванных замаскировать от постороннего взгляда легкую дымку сильных охранных заклинаний. Все выглядело солидно и придало уверенности в правильности выбора. Теодора, который довез меня до самого места, утверждая, что ему по дороге, на прощание опять спросил, не передумала ли я, мол, зарплата маленькая, условия не самые лучшие. «Еще и придется жить в дыре», на что я его снова поблагодарила за помощь, попрощалась и захромала в сторону плотно закрытых дверей, за которыми меня ждало счастливое будущее героев Империи. Дверь в это прекрасное место я открывала с душевным трепетом. Сейчас все решится, меня могут не взять. У них наверняка строгие отборы и очередь желающих. Правда, в просторном фойе очереди не было, что порадовало а был там лишь один скучающий лейтенант со знаками мага огня на ласканых кителе. «Вы к кому, Фьорда?» — строго спросил он. От волнения голос у меня пропал, поэтому я просто протянула направление. Он так долго и внимательно изучал, что я решила отправить сейчас назад, и все. «Фьорда, я правильно понимаю, что вы хотите попасть на курсы медсестер?» «Да», — подтвердил я. «Сейчас скажет, что зря пришла». Вот как внимательно рассматривает. Наверное, у меня аура подозрительная. «Триста восемнадцатый кабинет», — радостно сказал он. «Как подниметесь по лестнице на третий этаж, поверните направо». «А там?» — робко спросила я. «А там сразу увидите». Бодрости его слова не прибавили, потому что я поняла, очередь не заметить сложно. Наверное, медкомиссию проходят тесты всякие, родственников проверяют. «Ой!» «Алонсо же в карбенианском королевстве работает. Все, не возьмут». Но когда я поднялась на третий этаж и повернула налево, никакой очереди не увидела. А вот дверь в нужный кабинет оказалась первой рядом с лестницей. Как я сразу не подумала. Столичные жители редко встают рано, не успели подойти. Я сразу воспряла духом. Мои шансы возросли. Или нет». «Вдруг меня станут намного тщательнее проверять из-за того, что нет очереди?» «Вы кому?» — скучающе спросил майор в нужном кабинете. «Даже журнал с моделями левитационных средств не отложил при моем появлении. Лишь бросил беглый взгляд и опять в него уткнулся». «Да, глаз у него наметанный. Сразу понял, что не подхожу. Но уходить просто так неприлично, поэтому я положила перед ним направление». «Может, этому доброму Теодору, который меня подвез, заплатит хоть что-то? Пусть я и не подойду». «На курсы медсестер?» — зачем-то уточнил он. «С даром 84 пункта». «А этого мало?» — робко спросила я. «Никогда бы не подумала, что военное ведомство предъявляет более высокие требования, чем магическая академия. Впрочем, чему тут удивляться? От этого же зависит безопасность страны». Майор отложил журнал и посмотрел более внимательно. — Так вы уже с вещами? — радостно сказал он. — Это по-нашему, по-военному. — На курсы медсестер, значит? Он широко улыбнулся и даже привстал в знак приветствия. — Действительно, чего тянуть? Продолжил он и начал рыться в ящиках, вытаскивая разные бланки и засовывая их назад. — Нет. То, не то, опять не то. Да где же они? Да вы садитесь, Фьорда. Он бросил взгляд в направление. К Кихано. Наконец он нашел нужное. Вместе с направлением, выданным в бюро, засунул на несколько секунд в плоский артефакт. После чего вытащил бланк уже заполненным. Распишитесь вот здесь, указал он. Я не верила в свою удачу. Неужели, наконец, мне повезло? «Меня возьмут в такое ответственное место даже без медкомиссий и без проверки подозрительных родственников в Карбинянском королевстве? Или свою роль сыграло то, что у нас с ним сейчас дружественные отношения? «Фьорда, так подписывайте», — проявил нетерпение майор. Я очнулась и быстро поставила подпись, пока он не передумал. «Замечательно», — сказал он снял слепок моей ауры на плоский зеленоватый кристалл, пристроил на заполненный бланк и отправил в телепортационное устройство. «Все, Фьорда?» — счастливо улыбнулся он. «Считайте, вы уже на курсах. Сейчас свяжусь с порталистами, узнаю, смогут вас прямо сейчас отправить или нет». «Прямо сейчас?» — восторженно сказала я. «Вещи у вас с собой, бумаги мы оформили». Он начал набирать на стационарном артефакте связи нужные символы, помолчал немного, потом возмущенно сказал. «Так в портальной не починили общий мегафон. Безобразие. Третий день уже. Ничего, я сам схожу». Он бодренько поднялся и пошел к выходу из кабинета. «Фьорд, можно воспользоваться вашим артефактом и связаться с бабушкой?» — нерешительно спросил я. «С бабушкой?» — застыл он на пороге. «А почему нет?» Документы вы уже подписали. — Спасибо. Но моя благодарность до него не долетела. Так он торопился выполнить свой военный долг. Какие потрясающие добрые фьорды мне попадаются. Значит, не все во Фринштаде такие эгоистичные, как Берлисенсис. Я придвинула поближе громоздкий военный артефакт связи и набрала бабушкину комбинацию. Взяла она тут же. — Это кто? — — раздался встревоженный голос. «Бабушка, это я, Дульче». Бабуля не подумала успокаиваться. «Почему такой странный вызов?» «Я из военного ведомства. Меня направили на курсы медсестер», — гордо сказала я. Долгое молчание. Наверное, бабушка не могла подобрать слов для выражения восторга. «Служить империи — это так почетно!» «Зачем?» «Внук Соледат чем-то болен, если возникла такая необходимость. И почему курсы от военного ведомства?» «Понимаешь, бабушка, я попыталась смягчить известие. Мы с ним с первого взгляда поняли, что друг другу не подходим. Такое тоже бывает. Значит, Бруно Берлисенсис не моя судьба. А еще он плохо воспитан». По раздавшимся звукам я поняла, что бабушка от неожиданности уронила магофон. «Дольче, что у тебя там случилось?» взволнованно спросила Марита. «И этот жених то еще сокровище. А От сестры я скрывать ничего не стала. Думаешь, почему они ближе невесты не могли найти? Потому что больной он, полностью больной на всю голову, а еще косметикой пользуется, как престарелые фьордины, чтобы покрасивее быть. И этой семье просто нужна была безропотная фьорда с хорошим происхождением» на которую не придется много тратиться. Нам они помогать не собирались. А еще с этим Бруно при мне связывалась девица, с которой он ночь собрался провести, представляешь? И он не только принял вызов, но и заявил мне, что менять после свадьбы ничего не собирается. А потом предложил уже мне пойти с ним в гостиницу, чтобы он мог проверить. Что проверить, я правда не поняла. Но приличные фьорды по гостиницам с мужчинами не ходят, я это точно знаю. «И зачем такое счастье нашей семье? Это же позор будет, если я с Берлисенсисом свяжу жизнь. Позор для всей нашей семьи. И Я и решила. Пойду работать. Это же лучше, чем ждать неизвестно сколько второго жениха. Вдруг таким же Берлисенсисом окажется. Меня на курсы медсестер от военного ведомства направили». «Ничего себе!» Восторженно сказала сестра. Тут как раз бодрый майор вернулся, и я торопливо сказала. «Мне пора. До свидания. Бабушку поцелуй за меня». «Дольче, подожди», — раздался бабушкин голос. Но я уже отключила артефакт. Нельзя заставлять ждать такого ответственного и заботливого майора, который лично сходил узнать, когда меня отправляют. А я, получив первую стипендию, непременно с ними свяжусь. Тогда времени будет побольше, чтобы выслушивать бабушкины слова одобрения. А то она иной раз бывает слишком словоохотливой. «Поговорили, Фьорда Кихану?» В голосе майора мне почудилась некоторая настороженность. Но, наверное, почудилась. С чего бы ему беспокоиться? Я же не могла высказать сестре никакой военной тайны по магафону. За время, проведённое в военном ведомстве, я её просто узнать не успел бы. «Да, Фьорд-майор». Я поднялась, показывая, что готова идти, куда скажут. «Замечательно!» — расплылся он в улыбке. «Вещи у вас с собой, с родными поговорили. У телепортистов как раз свободное время. Отправим вас прямо сейчас. До обеда успеете пройти все формальности». Он вручил мне документ о зачислении на курсы. Документ внушал уважение. Плотная бумага, магически обработанная. Несколько печатей и подписей. Да, это вам не горничная в гостинице. Сюда кого попало, не берут. Хорошо, что телепортационная находилась на втором этаже и не пришлось далеко идти. Ноги за ночь так и не отдохнули. Ступни горели огнем, а на пятках резвилось целое семейство саламандр. Очень большое семейство, надо признать, и очень подвижное. Само помещение телепортационной было не очень большим. Прямо скажем, крошечным. Кроме стационарного портала, рассчитанного на проход по одному, туда ничего не влезло бы. Зато дверной проемы и стены были нашпигованы артефактами, назначение которых у меня не вызывало сомнений. Отследить и уничтожить, если вдруг врагу удастся проникнуть в это секретное место. Сами телепортисты сидели в соседней комнате и неторопливо пили чай. При нашем появлении один из них, мундир которого был до предела натянут на круглом животе, С сожалением отставил чашку и вышел в коридор. В его усах запутались крошки стратегического пищевого запаса. Валию Льюбарре», — уточнил он, — «чемодан не слишком тяжелый? Поправку делать не надо». «Он совсем не тяжелый», — убедительно сказала я. «Какую поправку?» — возмущенно сказал сопровождавший меня майор. «Даже если чемодан весит столько, сколько она, все равно укладывается в стандарт». «Вам лишь бы деятельность показать. Лучше добейтесь починки артефакта связи, а то лично ходить приходится». «Разминка при сидячей работе полезна», невозмутимо ответил телепортист и достал из ниши в стене рядом с телепортом засаленную книгу таблиц. «Вам она точно не помешает», ядовито сказал майор и для убедительности ткнул в живот оппонента прямо в одну из пуговиц. Тот поморщился но сделал вид, что ничего особенного не случилось, и начал пролистывать справочник. «Наверное, меня в такое секретное место отправляют, что его координаты даже запоминать нельзя». Эта мысль наполнила меня гордостью за правильно сделанный выбор. Телепортист набрал нужную комбинацию кристаллов и стал ждать ответного сигнала. Его не было. «Что они там, уснули?» – недовольно сказал телепортист, когда его вызов погас. «Для обеда еще рано». «А вдруг на них напали?» — предположила я. Военные дружно хрюкнули. Телепортист закашлялся. «Наверное, крошка Сусов попала в рот, а оттуда неправильно направилась. Не в то место пошла». «Давайте повторим вызов», — сказал майор. «Возможно, вызвали к начальству. Не успел вернуться». Такое пренебрежение к моим словам показалось обидным. «Мог хотя бы проверить» а то собирается отправить девушку туда, где непонятно, что происходит. Вызвать лью по артефакту связи. лью -Барре. Какое красивое название у города. Странно, что я его ни разу раньше не слышала. Значит, очень секретное место. Телепортист скорчил недовольную физиономию и заново набрал код. В этот раз ответ пришел сразу. Сигнал радостно замигал зеленым, после чего телепортист оживился, потыкал еще куда-то, и передо мной появилось огромное пятно, переливающееся всеми цветами радуги. Но не яркими, а какими-то грязноватыми. Приглядеться не дали, майор скомандовал «Вперед!» и ощутимо толкнул меня в спину. Выпало я уже с другой стороны, прямо на встречающего телепортиста. В догонку вылетел чемодан, который я неосмотрительно выпустила из рук в ожидании отправления. Чемодан для встречающей стороны оказался совсем лишним. Молодой лейтенант свалился на пол, пытаясь при этом удержать меня, так что я тоже упала и опять порадовалась, что вещей мало, поскольку чемодан прихлопнул меня сверху. — Льюбарра? — спросила я. — А вы не знаете, Фьорда, откуда собрались захватывать мир? — прошипел он, полностью деморализованный моим появлением. — Лиюбарре, конечно. Что же еще? — Да, готовность здесь не очень. Если бы вместо меня из телепорта выпал вражеский маг, на месте имперского офицера осталась бы кучка пепла. А он еще шутить пытается. Смотрела я на него с осуждением. — Фьордо, давайте отложим более близкое знакомство до конца моего дежурства, — предложил он, безуспешно пытаясь из-под меня вылезти. Моя кровать намного удобнее этого пола, поверьте. Своим предложением он себя немного реабилитировал в моих глазах. Какой заботливый! Видит меня в первый раз, а уже готов в кровати уступить. Зачем мне ваша кровать? Я гордо встала и поправила платье. Одна туфля слетела, чему я только порадовалась. Мне свою дадут. Вот направление на курсы медсестер. Тут я поняла что направления у меня нет. Успела испугаться, что сразу по прибытию попаду под арест. В таком защищенном месте должно быть строго с документами. Как направление нашлось. Лежало оно под лейтенантом, который наконец-то перестал валяться на полу, поднялся и отряхивал мелкий мусор, прилипший к кителю и форменным штанам. Нельзя сказать, чтобы его одежда от этого стала выглядеть лучше, ей не помешала бы серьезная чистка и глажка. Вот оно. Гордо сказала я, подняла направление и показала, чтобы отпали последние сомнения в том, что я не просто так на него свалилась. «На курсы медсестер? У нас такие есть?» Удивился он. «Меня же направили», — пояснила я. А потом подумала. Вдруг эти курсы настолько секретные, что у него нет допуска, а я разглашаю имперскую тайну. Оправдывало меня только то, что подписку о неразглашении я не давала и никто меня не предупреждал, что можно говорить, а что нельзя. Тем временем телепортист потыкал в артефакт связи, маскирующийся под очень древнюю модель, и сказал. «Телепортационная. У меня здесь фьорда выпала с направлением на какие-то курсы медсестер. Куда ее?» Я подняла отлетевшую туфлю и, сжав зубы, натянула на ногу. «Нужно прилично выглядеть, как бы мучительно больно это ни было». Чемодан я тоже поставила аккуратно. Жаль, здесь нет зеркала, чтобы посмотреть, как я выгляжу. Достаточно ли хорошо, чтобы произвести нужное впечатление на ответственного за курсы? «Фьорда, подождите в коридоре», — сказал лейтенант после завершения разговора. «За вами скоро придут». Вышел он вместе со мной, приложил руку к захлопнувшейся двери и удалился. Коридор был узкий и темный. Стульев не было, поэтому я присела на чемодан. Хуже ему уже не будет, а стоять неизвестно, сколько не хотелось. Поскольку никого не было видно, я украдкой почти полностью вытащила ноги из туфель, но так, чтобы надеть сразу, как кто-то появится. Я прислонилась к стене спиной и стала ждать. Было тихо. Приглушенный свет не бил по глазам, но я все равно их прикрыла, представляя, какое блестящее будущее Меня ожидает после этих курсов. Как бабушка будет мной гордиться и как... «Фьорда, это вас прислали на курсы медсестер?» Резкий женский голос вывел меня из состояния счастливой мечтательности. Я открыла глаза. Ко мне склонилась Фьордина, лет пятидесяти. Сухопарая, с вытянутым недовольным лицом. Формы на ней не было. А не слишком новое платье старого фасона не позволяла определить, кем она работает. Но я все же торопливо встала, почти не поморщившись при попадании в свои ужасные туфли, и ответила «Да, меня». Я протянула направление, которое не выпускала из рук, а то потеряешь и в тюрьму попадешь по обвинению в военном шпионаже и проникновению в закрытую зону. Фьюрдина неохотно взяла бумагу и начала пристально изучать. Раньше мне казалось, что в армии проводить проверку должны артефактами, Но, наверное, в возрасте этой дамы и с ее опытом лишние устройства не нужны. «Какому идиоту это пришло в голову?» – прошипела она, почти не разжимая зубы. «С вашим уровнем дара в медсестры». «Он недостаточно высокий?» Я расстроилась. «Меня не возьмут. Придется с позором возвращаться к родным, которых я уже обрадовала. Бабушка скажет, что я опозорила семью. И замуж не вышла. И империя оказалась не нужна. Он у вас слишком высокий, отрезала Фюрдина. Нужно было в объявлении поставить ограничение на сорок пунктов. К чему медсестре больше? Почему вы не в академии? Вам там самое место. Вопрос болезненный. Не объяснять же всем подряд, что бабушка отпустила бы меня только если бы мы смогли купить приличную одежду, не такую, в которой семью Кихана только позорить так получилось. Я опустила глаза в пол, не желая, чтобы Фьердина догадалась о причине. «Боги, да зачем я спрашиваю?» — Устало сказала она. «Почему-то многие наши аристократы до сих пор уверены, что дочерям образования не нужно. Найдут жениха и считают, что этого достаточно. Впрочем, вас же отправили на курсы». «Меня не отправляли», — пояснила я. «Я сама». «И зачем вам это понадобилось?» «Как зачем?» вскинула я удивленные глаза. «Это же так почетно, лечить героев империи!» «Работать на империю тоже почетно», насмешливо сказала Фьордина. «В особенности после окончания Академии. Если уж решила приносить пользу стране, то лучше стать дипломированным магом». Я не ответила. «Фьордоке Хано, вы контракт подписали». Может, вам лучше вернуться во Фринштадт и пойти в Академию?» «Конечно», — удивленно ответила я. «Разве меня в другом случае сюда отправили бы?» «Еще как отправили бы», — проворчала она. «Совсем они там с ума посходили в этом центральном управлении. Дурят детей, как хотят. Пойдемте, будем вас как-то устраивать». «Мне говорили, что дадут место в общежитии», — вспомнила я. Или у вас все места в общежитии заняты? Кем они могут быть заняты? Другими учащимися курсов. С момента размещения объявления вы первые, кто выразил желание здесь учиться. Так что служебное жилье у вас будет. Жилье — это уже хорошо. Не думаю, что благородство встретившего меня лейтенанта хватило бы на долгий срок моего обучения но даже если хватило бы некрасиво с моей стороны пользоваться чужой воспитанностью и захватывать его кровать на совсем, Фьорды из семьи Кихано так не поступают. А стипендия? Мне обещали стипендию. Выдадут через месяц. Вздох удалось удержать в себе. Немного эвриков сейчас совсем не помешает. Я купила бы себе тапочки, мягкие, без задников, чтобы не касались раздраженного саламандрового семейства. — Фьорда Кихану, что у вас с ногами? — внезапно спросила Фьордина. — И я их немного натерла. — Снимите туфли покажите пятки. Тон у нее был такой, что невозможно было не подчиниться. Да и повод избавиться от ужасной обуви хотя бы на время показался подходящим. Фьордина потыкала пальцами в мои страдавшиеся ноги, Опять что-то прошипело, подняла туфли и возмущенно сказала. «Это не обувь, а пыточный инструмент. Как вы вообще в таких ходите? Я вас сейчас немного подлечу, а вы наденете что-нибудь другое». «У меня другого нет», — потупив глаза, ответила я. «Как это нет? У вас с собой целый чемодан вещей. И вы хотите сказать, что там нет никакой обуви, даже тапочек?» Недоверчивая фьюрдина подняла мой чемодан, и брови ее поползли вверх. Наверное, я почувствовала, как там перекатываются две книги в компании полотенца. Так получилось. Я смущенно пожала плечами. Мне обещали новые гардеробы, все радости жизни. К чему было набирать чемодан старья? Кто же знал, что этот берлисенсис окажется таким, мягко говоря, странным фьордом? А ведь я готовилась пожертвовать собой ради семьи. Но только ради своей. Жертвовать во имя берлисенсисов я ничем не собиралась. Пусть ищут другую фьорду, согласную сидеть дома, в то время как муж развлекается почем зря в обществе всяких крошек». «Вы что, из дома сбежали фьорда Кихану?» «Нет, я уезжала к жениху». «Почему не доехали?» «Доехала». Тут я замялась, не желая выкладывать подробности своей помолвки. Да и к чему они этой фьюрдине? Теперь у меня жениха нет. Она укоризненно на меня посмотрела и проворчала. Глупые девочки! Что же вас так разные сволочи привлекают? Я опять пожала плечами. Не объяснять же, что Берлисенсис, хоть и самая настоящая сволочь, не привлекал меня даже до нашего знакомства. А уж после встречи я уверилась, что гажи Фьорда просто нет. «Так, Фьорда Кихано, постойте, здесь я сейчас приду. Туфли не надевать», — приказала она, заметив, что я за них взялась. Приказ был из тех, что я выполнила с радостью. Я и сама с удовольствием выбросила бы свою обувь на ближайшую помойку. И останавливало меня совсем не то, что я не знала, где находится помойка в Лью-Барре а то, что другой обуви у меня просто не было. Фьюрдина вернулась быстро и принесла пару поношенных тапочек мышиного цвета, рассчитанных на элитного представителя наших доблестных сил. Размер тапочек был таков, что для заполнения одной потребовалось бы три моих ноги. и того шесть. Столько ног у меня не было. Они очень большие, заметила я. В нашем госпитале слишком маленький выбор, извините. Саркастично сказала Фьюрдина. «Ничего, сейчас я вам ноги подлечу, до магазина дойдете, там купите что-то более подходящее». «У меня нет денег». «Я вам одолжу», — отрезала она. «Вы теперь моя студентка. Единственная, между прочим. Я не могу позволить, чтобы вы над собой издевались». Она подхватила с пола мои почти ненушенные туфли и точным броском отправила в ближайший артефакт утилизатор, который только этого и ждал, чтобы довольно заурчать и захлопнуться. И я даже ахнуть не успела, как осталась совсем без собственной обуви. Фьюрдино, не обращая внимания на мои возмущенные взгляды, занялась лечением. По побежали прохладные иголочки, прогоняя разошедшихся саламандр. Стало намного легче. «Спасибо». «Не за что, девочка, это моя работа». «Фуэнтес!» — рявкнула она почти мне в ухо. На ее вопль прибежал телепортист, с которым я уже познакомилась. «Фуэнтес!» — сказала она намного тише. «Возьмите чемодан Фьорды Кихану и отнесите нашему коменданту. Скажите, что мы скоро подойдем. Фьорде нужно жилье поближе ко мне, пусть подберет». «Фьердина, Кариса, я дежурный», — попытался отказаться телепортист. «А если срочный вызов?» «Вот и повод не болтать по дороге, а быстро вернуться», — заявила она. «Срочный вызов? Скажете тоже. Думаете, нас завалят будущими медсестрами?» «Чтобы завалить и одной достаточно». Он, наверное, вспомнил моё прибытие через телепорт. «Фуэнтес!» — ледяным тоном сказала Фьордина Кариса. — Взяли чемодан и бегом выполнять мой приказ, чтобы к тому времени, как мы с Фьордой Кихано подошли, все было готово, а то дежурить в следующий раз будете в уборной. Телепортист понял, что даму шутить не настроена, подхватил чемодан с моими вещами и рысью направился в сторону, пока мне неизвестную. Проводила я его настороженным взглядом. Вещей было мало, и я не хотела потерять последнее. Но моего мнения никто не спрашивал. Пришлось утешить себя мыслью, что лейтенант Фуэнтес уже проявил благородство, предложив свою постель, а значит, вряд ли позарится на мою собственность.